Примечание. Выдумка громовых отводов на шляпах принадлежит фоссу. Цепочки и воздухоотражательные шарики — мое изобретение. Конец примечания. «Вот это прекрасно!» — сказал я. «Но при всем том, гром может оглушить человека». «Посмотрите в вашем боковом кармане», — сказал профессор, улыбаясь. Я вынул три небольшие эластические шарика из красивой коробочки, и профессор объявил мне, что это воздухоотражатели, которые должны класть в рот и в уши во время грозы. «Итак, у вас все придумано для спокойной и беспечной жизни», — примолвил я повертывая эластические шарики. — К чему бы иначе послужили науки? — сказал профессор. — Из одного любопытства право не стоит посвящать жизнь на новые открытия и усовершенствования. В это время мы проходили мимо купеческого магазина, и я остановился посмотреть, как 12-летний мальчик посредством простого рычага, укрепленного на шпиле, поднимал огромные тяжести и припровождал их в слуховое окно, где другая машина, в виде весов, укрепленных на блоке, управляемая также мальчиком, спускала товары на пол. «Боже мой!» — воскликнул я. «Самые простые средства в механике, открытые еще в баснословные времена...» известные в наше время каждому плотнику. Рычаг, клин, весы и винт наконец дождались своего настоящего употребления. В наше время тысячи человек работали бы в поте лица при подобном случае. — Это самое простое средство, — сказал профессор. — Но у нас есть паровые подъемные машины, которые поднимают как перышко, Сто пушечные корабли и ворочают утесами, как булыжником. Человек силен одним своим умом. Так он должен действовать своими умственными силами для преодоления сил физической природы. Но сядем в валовую машину, — сказал профессор, — чтобы поспешить к прибытию воздушного дилижанса. Сегодня... Почтовый день, я ожидаю писем от сестры моей из Новой Голландии. Мы сели в покойное кресло на ресорах. Мальчик завел пружину, встал сзади, и мы покатились по чугунным желобам столь же быстро, как в наше время скатывались с летних гор на Крестовском острове или у качелей на Святой неделе. Вскоре мы прибыли на обширную площадь, где возвышалась чугунная башня с террасы наверху. Здесь мы остановились, и профессор объявил мне, что это воздушная пристань. Едва мы взошли на террасу, как увидели вдали огромный шар, к коему подвязан был большой плашкот в виде птицы, размахивавшей крыльями и хвостом, необыкновенной величины. Черный дым велся струей за судном, и с первого взгляда удостоверил меня существование паровой машины. Пока воздушный дилижанс приближался, я спросил у профессора, каким образом достигли люди до управления аэростатами, изобретенными в наше время, и послужившими... Один раз только в пользу в сражении при Флеорусе. Примечание. Во время французской революционной войны с прикрепленного на веревке, наблюдали однажды движение неприятельской армии. Конец примечания. «Ничего нет проще, — сказал профессор. — Как это средство?» Надо было только немного логики и много смелости. «Первый водоплаватель», — продолжал он, —